Ты бредешь? Нет, не б р е у Нельзя вечно жить в коконе. С этим п о д в а л о мне м предоставляется уникальный случай сделать решительный шаг. Если я его не сделаю, я навсегда перестану себя уважать. Кстати, ведь ты сама толкнула меня на это вспомника. ж о н а т о н снял запачканную кровью рубашку. Не отговаривай меня. Мое решение окончательное. Ну хорошо. Тогда я пойду с тобой, заявил а Люси. Беря электрический фонарь. Нет, ты останешься здесь. Муж крепко схватил ее за руки. Пусти меня. Да что с тобой? Какая муха тебя укусила? Прости, но ты должна понять, подвал это мое и только мое. Это мой прыжок, мой путь, и никто не должен вмешиваться. Слышишь меня? Позади них Николя продолжал плакать. Надо станками в а р з а з а т а Джонатан отпустил запястье Люси и подошел к своему сыну. Ну, возьми себя в руки, малыш. Я больше так не могу. Варди умер, а вы только и делаете, что ссоритесь. Джонатан решил отвлечь его. Он взял спичечный коробок, вытащил из него шесть спичек и положил их на стол. Смотри, я загадаю тебе загадку. Из этих шести спичек нужно сложить четыре равнобедренных треугольника. пораскинь к а мозгами, тебе эта задачка по плечу. удивленный мальчик шмыгнул носом, слезы высохли. он тут же начал раскладывать спички разными способами. хочешь, дам тебе совет. чтобы найти разгадку, нужно думать не так, как всегда. если размышляешь как обычно, ничего не получается. Николя сумел сделать три треугольника. но не четыре. Он поднял свои большие голубые глаза, похлопал ресницами. А ты нашел разгадку, папа? Нет еще, но я чувствую, что недалек от решения. Джонатан в мгновение ока успокоил своего сына, но не жену. Люси бросала на него гневные взгляды, и вечером они спорили все так же яростно. Но Джонатан ничего не захотел рассказать о подвале. и его тайных. На следующий день он встал рано и провел все утро устанавливая у входа в подвал железную дверь с большим висячим замком. Единственный ключ он повесил себе на шею. Спасение приходит неожиданно в виде землетрясения. Боковой толчок потрясает сначала стены, с потолков обрушивается шквал песка. Затем следует второй толчок, потом третий, четвертый. Глухие с о д р о г а н и я сменяются, учащаются, приближаются к странной троице. Слышится страшный непрерывный грохот. Все приходит в движение. Разбуженный тряской молодой самец учащает биение сердца, атакует своих палачей двумя неожиданными ударами мандибул и удирает по вспоротому тоннелю. Перескакивая через трещину, он взмахивает своими еще зачаточными крыльями, чтобы ускорить бег и удлинить прыжки. Усиливающиеся толчки заставляют его остановиться и п р и н и к н у в к земле, переждать песчаный ливень. Целые участки коридоров обрушиваются на нижние этажи, мосты, арки и часовни рассыпаются, увлекая за собой в своем падении миллионы изумленных муравьев. Запахи тревоги первой степени. Выделяются и распространяются. В течение п е р в о г о этапа возбуждающие феромоны заполняют верхние галереи. Все, кто чувствует этот запах, немедленно начинают дрожать, пускаются в бегство и выделяют еще более отчаянные феромоны. Так безумие растет, как снежный ком. Облако тревоги распространяется как туман, проникая во все вены пострадавшего участка, достигая главных артерий. Чуждый объект, попавший в тело племени, провоцирует то, что тщетно пытался вызвать молодой самец: токсины, боли. Мгновенно черная кровь, составленная из столб белоканцев, начинает течь быстрее. Население эвакуирует яйца, находящиеся неподалеку от травмированной зоны. Солдаты перестраиваются в боевые порядки. Когда самец номер 327 оказывается на просторном перекрестке, наполовину з а п р у ж е н н о м толпой и песком, толчки прекращаются. Наступает тревожная тишина. Все останавливаются, страшась последующих событий. Поднятые усики трепещут. Ожидание. Вдруг навязчивый стук ударов сменяется каким-то глухим рычанием. Все чувствуют, что наружный слой веток города нарушен. Что-то огромное проникает в купол, разрушает стены, опускается сквозь крышу. В самой середине перекрестка появляется розовое тонкое щупальце. Оно хлещет воздух и пол со страшной скоростью, стараясь атаковать как можно больше граждан. Так как солдаты бросаются на щупальца, вцепляясь в него мандибулами. На его конце образуется большая черная грость. Обрепленный муравьями язык взмывает вверх и исчезает для того, чтобы отправить добычу в глотку. Затем появляется снова еще более длинный, клейкий и молниеносный. Объявляется тревога второй степени. Рабочие стучат окончанием брюшка по полу, чтобы поднять еще ничего не знающих о д р а м е солдат с нижних этажей. Весь город гудит от звуков этого первобытного тамтама. Можно подумать, что организм города п р е р ы в и с т о дышит. Тук, тук, тук, тук, тук. -тук, -тук, -тук. Тук, отвечает чужак, начавший стучать по куполу, чтобы углубиться еще дальше. Все прижимаются к стенам, пытаясь спрятаться от взбесившейся красной змеи, мечущейся по г а л е р е я м Если улов оказывается не богатым, язык просовывается глубже, появляется клюв, за ним гигантская голова зеленый дятел. Бич весны. Эти прожорливые насекомоядные птицы проделывают в крышах муравиных городов скважины глубиной до шестидесяти сантиметров и п е р у ю т до отвала. Время о б ъ я в л я т ь тревогу третьей степени. Некоторые рабочие просто обезумев от перевозбуждения, не выражающегося в действиях, начинают исполнять пляск у страха. Движения их крайне н е р и т м и ч н ы прыжки, щелканье мандибулами, плевки, другие в полной истерике бегут по коридорам и кусают все, что шевелится. Извращенный результат страха. Город, не в силах уничтожить нападающий объект, начинает уничтожать себя, сам. Катаклизм локализовался на западном верхнем пятнадцатом этаже, но тревога третьей степени привела весь город в боевую готовность. Рабочие спускаются в самые глубокие подземелья, чтобы спрятать от о п а с н о с т и яйца. Им навстречу идут тесные ряды солдат с поднятыми мандибулами. За все то время, пока сменялись бесчисленные поколения, муравиный ь город научился обороняться от таких неприятностей. Среди м е ч у щ и й с я толпы муравьи и с к а с т ы артиллеристов строятся в отряды и определяют первоочередные задачи. Они окружают с а м ы й у я з в и м ы й участок дятла — шею. Они становятся в позицию близкого огня, их брюшки нацеливаются на птицу, огонь, и за всей силы своих сфинктеров они выстреливают с т р у я м и сверхконцентрированной муравьиной кислоты. У птицы возникает неожиданное и болезненное ощущение, будто ее шея затянута шарфом из булавок. Птица борется, хочет освободиться, но она зашла слишком далеко. Ее крылья увязли в земле и веточках купола. Она снова атакует языком, пытаясь убить как можно больше крошечных противников. Новый отряд солдат принимает эстафету. Огонь! Дятел дергается. Сейчас это уже не булавки, а иглы. Он нервно стучит клювом. Огонь, кислота брызгает снова. Птица дрожит. Ей уже трудно дышать. Огонь, кислота разъедает н е р в н о е о к о н ч а н и е Птица в западне. Стрельба прекращается, отовсюду бегут солдаты с широкими мандибулами. Они проникают в раны, оставленные кислотой. С другой стороны остатков купола на поверхность земли вырывается легион солдат. Он находит хвост птицы и начинает буравить самый похучий участок — анальное отверстие. Инженерные войска быстро расширяют проход и проникают во внутренности птицы. Первому отряду удалось прорвать кожу на горле, когда потекла красная кровь, выделение феромонов тревоги прекратилось. Битва выиграна. В горле проделано широкое отверстие, туда устремляются целые батальоны. В гортани птицы еще остались живые муравьи, их спасают. Потом солдаты проникают внутрь головы, ища ходы, которые им позволят достичь мозга. Один рабочий находит дорогу с о н н а я а р т е р и я Надо еще определить нужную, ведущую от сердца к мозгу, а не наоборот. Вот она. Четыре солдата рассекают трубопровод и бросаются в красную жидкость. Увлекаемые сердечным потоком, они скоро достигают середины полушария мозга. Сейчас они примутся за серое вещество. Зеленый дятел, обезумев от боли, перекатывается с боку на бок, но он ничего не может сделать с захватчиками, разъедающими его внутренности. Группа муравьев проникла в легкие и выделяет там кислоту. Птица з а х о а и т с я кашлем. Целый армейский корпус проникает в пищевод. чтобы в пищеварительной системе осуществить стыковку со своими коллегами из анального отверстия, быстро поднимающимися по т о л с т о й кишке, разрушая по дороге все органы, до которых можно дотянуться мандибулами. Они копают живое мясо, как они обычно копают землю, берут последовательно приступом зоб, печень, сердце, селезенку и поджелудочную железу, так как берут крепости. Иногда несколько муравьев тонут в неожиданном потоке крови или лимфы. Но это случается только с неосторожными, не знающими, где и как нужно надрезать. Остальные методично продвигаются вперед среди черной и красной плоти. Они умеют отпрянуть, чтобы их не раздавили спазмы. Они избегают участков, где находится желч или желудочный сок. В конце концов две армии воссоединяются на уровне почек. Птица все еще жива. Ее сердце, исполосованное мандиблами, продолжает посылать кровь по разрушенной системе труб. Рабочие, не дожидаясь последнего вздоха жертвы, формируют цепочки, передающие из лапок в лапки куски еще трепещущего мяса. Ничто не может устоять перед маленькими хирургами, когда они начинают распиливать части мозга. Дятла сотрясает последняя конвульсия. Весь город сбегается, чтобы освеживать монстра. Коридоры кишат муравьями, п р и ж и м а ю щ и м и к себе, кто перышко, кто пушинку в качестве сувенира. Уже принялись за работу отряды каменщиков. Они будут реконструировать пострадавшие куполы и коридоры. Со стороны создается впечатление того, что муравейник ест птицу. Проглотив ее, он ее переваривает, распределяет ее плоть и жир, ее перья и кожу в те уголки, где они будут полезнее всего для города.